Ранним утром ее разбудил телефонный звонок. Глухой тихий голос Маяковского. — Я стреляюсь! — Прощай, Лилик! Я крикнула — подожди меня! Что-то накинуло поверх халата, скатилось с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. Маяковский открыл мне дверь. В его комнате на столе лежал пистолет. Он сказал — Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя. Я была в неописуемом ужасе, не могла прийти в себя. Но после рассказа о встрече нового 1916 года, о рождении альманаха взял, о хлебниками и собраниях филологов-опоязовцев, разговоры которых с величайшим вниманием слушал Маяковский. В воспоминаниях лили Юрьевны Брик как-то неожиданно, без всяких переходов и объяснений, возникает почти идиллическая семейная сцена. По утрам Владимир Владимирович просыпался раньше всех и с нетерпением ходил мимо двери Осипа Максимовича. Если оказывалось, что он уже не спит, а лежа в постели читает или разыгрывает партию по шахматному журналу, Владимир Владимирович требовал, чтобы он немедленно шел завтракать. Самовар кипел, Владимир Владимирович заготовлял порцию бутербродов, читались и обсуждались сегодняшние газеты и журналы. В общем контексте воспоминаний... Это 1916 год. Тогда где же два с половиной года? И когда это происходило? Уже после того, как Осип Максимович был уведомлен о возникшей взаимной любви Лилии Юрьевны и Владимира Владимировича? Или, может быть, кто-то, как считает Янгфельд, происходило без ведома? Не вносят ясности в этот сюжет и Валюженич, самоотверженный исследователь жизни и творчества Осипа Брика, который пишет, что только в 1918 году летом на даче в Левашове под Петроградом впервые легализовались сложившиеся между ним, Маяковским, И ЛЮ ⁇ отношения. Это подтверждено словами самой Лири Юрьевны. Я рассказала ему, брику, все, и сказала, что немедленно уйду от Володи, если ему, Оси, это тяжело. Оси был очень серьезен и ответил мне, что уйти от Володи нельзя, но только об одном прошу тебя. Давай никогда не расставаться. Я ответила, что у меня этого и в мыслях не было. Так оно и случилось. Мы всегда жили вместе с Осей. Роман Маяковского и Лили Брик и их последующая совместная жизнь втроем, вместе с Осипом Бриком, вызывал и, очевидно, будет вызывать Вопрос, Лилия Юрьевна Брик ответила на них так. «Во избежание недоразумений скажу, что я уже больше года не была женой Оси Брика, когда связала свою жизнь с Маяковским. Ни о какой любви втроем не могло быть и речи. И снова задаемся вопросом, когда же произошло это?» Полюбили. Маяковский влюбился при встрече в Петрограде. Это ясно как божий день. Флейта «Позвоночник», написанную осенью 1915 года, первое свидетельство, что любовь его осталась безответной. И о причинах, как он их видел, в поэме сказано довольно прозрачно. попытаемся заполнить пустоты в семейной хронике. По-видимому, зимой или весной 1916 года в отношении лили Юрьевны к Маяковскому произошла какая-то перемена. Осип Максимович, судя по тому, чем в семье был занят Маяковский, самовар, бутерброды, уступив жену другому, но оставаясь законным супругом, Избрал себе и на всю оставшуюся жизнь еще почти 30 лет. Роль... Нет, это все-таки очень деликатная тема. Не находится никаких аналогов. И пусть читатель сам задумается, какова же роль законного мужа в любовном треугольнике, когда до конца дочитает эту историю любви. Тройственный вариант оставался и после смерти Маяковского, когда Лилия Юрьевна состояла в гражданском браке с Примаковым и с Катаняным. Возможно, что именно знакомство с Маяковским подвигнуло О. М. Брика заняться литературой, так как рецензия на «Облако в штанах» была, кажется, его первым сочинением. Лилия Юрьевна признавалась, что до Маяковского у них к литературе был пассивный интерес. В Петрограде на Жуковского 7, когда литературный салон стал прибежищем немалого числа людей, Брикам пришлось сменить квартиру в том же доме на большую. Маяковский бывал постоянно еще до объединения в семью. Несколько раз ездил в Москву, скучал по ней. Ведь там жили мамы и сестры, к которым был нежно привязан, и еще в этом городе прошла его юность, подпольные работы и аресты, что тоже незабываемо. С Москвою связаны первые шаги в живописи, в литературе, шумные вечера. И когда в конце мая 1916 года Маяковский получил 20-дневный отпуск по службе, он, конечно же, поехал в Москву навестить родных и друзей. Знакомый зал политехнического. Маяковский читает «Облако в штанах». В первом ряду сидит полицейский пристав Строев, известный тем, что на его мундире красуется университетский значок — редкостное украшение для полицейского чина. Присутствующий видит в руках пристава книгу, в которую он время от времени смотрит следит за чтением. Дальше чтение не разрешается. Дело объяснялось просто. Страж закона следил за текстом, который читал Маяковский, и как только поэт попробовал прочесть строки, изъятые цензуры, он проявил свою образованность и власть. В зале разразилась буря послышались свист, крики вон. Тогда пристав, обращаясь не к публике, а к поэту, сказал «Попрошу очистить зал». Так неожиданно комично и одновременно грустно закончилась встреча Маяковского с московской аудиторией. Не получилось, по-видимому, и встречи с московскими поэтами уже по другим причинам. Об этом говорят фразы из записной книжки Блока. Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов. Разговор, судя по продолжению записи, не был чисто ритуальным, ибо Маяковский еще говорил, что очень уж много страшного написал про войну. Мы уже знаем, что Блок одним из первых крупных поэтов выделил Маяковского среди футуристов как автора нескольких грубых и сильных стихотворений. Это была высокая похвала метра начинающему поэту. Известно также, что в декабре 1913 года он был на одном из представлений трагедии Владимир Маяковский и проявил при этом большой интерес к автору. Обратив внимание на это взаимное притяжение, футуристические соратники Маяковского немало постарались, чтобы разрушить возможный нежелательный для них союз двух поэтов. Давид Бурлюк сам признался. «С Александром Блоком я встретился один раз у покойного теперь Кульбина. Я знал, что он в восторге от Маяковского» что он преподнес ему полное собрание своих произведений, и я также вспоминал начало моего знакомства с Маяковским, когда я все усилия свои расходовал на то, чтобы поселить в душе своего талантливого молодого друга высокомерную насмешку над старым творчеством Блока. Вы знаете, Александр Александрович, что Маяковский вас очень любил, и высоко ставил как поэта, ежеминутно декламируя ваши стихи, и что он теперь вас уже не любит, и что я, главным образом, старался об этом. Зачем же вы это делали? Потому что поклонение вам, чужому для нас человеку, нашему поколению ненужному, мешало Маяковскому самому начать писать, стать великим поэтом. Но разве для того, чтобы начать творить Маяковскому, надо было унизить мое творчество? Да, надо стать смелым. Смелым, постольку, поскольку творчество футуристов отличается от вашего. Фактическая неправда здесь то, что Маяковский теперь вас уже не любит. В статье «Умер Александр Блок» написанный сразу после смерти поэта. Маяковский прямо и искренне выразил свою любовь к славнейшему мастеру-символисту, не оставил никаких сомнений насчет своего истинного отношения к Блоку. Встречи двух поэтов были эпизодическими и не привели да, по-видимому, и не могли привести к дружбе или хотя бы к постоянству отношений, слишком они были разными людьми и по характеру и по образу жизни, привычкам, возрасту, воспитанию. Но были такие встречи, которые запомнились и трактовались Маяковским как символические. Об одной из них в 1917 году перед Зимним дворцом мы еще расскажем. А теперь вернемся в год 1916 Война длилась как-то безысходно. Шли позиционные стычки. Все меньше в газетах появлялось победных реляций. С фронта приходили плохие вести. В русском обществе поубавилось патриотического пыла, который, если верить историческим очеркам, был характерен в ее начале. Сообщениями об этом была полна официальная печать, да и то, находившиеся в эмиграции Кропоткин, Плеханов, это матерые оппозиционеры, поддерживали оборонительный характер войны, не говоря уже о подавляющей части образованного общества внутри страны. И все же тезис о всенародной поддержке войны надо принять с оговоркой. Широко известная фраза премьера каковцева сказанная им ранее иностранному корреспонденту, что в России заста верст от больших городов замолкает всякая политическая борьба, оправдывалась во время войны. Получила распространение простецкая поговорка: Мы, Калуцкие, то есть молдоколуги, Вильгельм не дойдет. И интеллигентская идеология войны тоже оказалась неоднородной, хотя, конечно, в целом была сориентирована на поддержку ее оборонительной задач. А к 1916 году возревало недовольство войной политикой царского двора правительства, которое привело к развертыванию стачечной борьбы, к столкновениям рабочих с полицией. Литературная жизнь замкнулась в салонах, кружках, словно стыдясь своей ненужности. Так было в Петрограде, но и в Москве тоже. Собирались группки литераторов в небоскребе на Большом Гнезняковском у Некоева Василия Васильевича, учителя литературы, на в у студента. Сходилась молодая футурня, подражатели Маяковского кучковались около журнала «Млечный путь». Спорили о литературе, витийствовали. Поносили общество свободной эстетики, где по-прежнему царила элита Брюсов, Белый, Болтрушайтис, еще молодые Борис Зайцев, Алексей Толстой. Настроение Маяковского в это время передает короткая запись в автобиографии. Паршивейшее время. Рисую, изворачиваю, начальниковый портрет. В голове разворачивается война и мир. В сердце человек. Перенося ситуацию на искусство, Маяковский декларирует. Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого. Неведомое — не географическое понятие, здесь видны притязания футуризма. Маяковский не отказался от них. Только он не ограничивается поисками новых, неведомых смыслов слов, а ищет в неведомом пространстве для развертывания по-своему видимой картины жизни — набрасывает контуры этой картины, заполняет ее животрепещущим смыслом. Так прочитываются поэмы «Флейт-позвоночник», «Война и мир», «Человек». Но почему снова и снова в поэмах молодого Маяковского возникает тема самоубийства? После знакомства с Лилией Юрьевной Брик, она возникает в любовных сюжетах, опровергая интимными деталями утверждение лили Юрьевны, что они с Осипом Максимычем прервали супружеские отношения до знакомства с Маяковским. Неужели Маяковский, этот чуть ли не с рождения великий бунтарь и воитель, бросивший вызов самому богу, такой слабый человек, что из-за ревности готов пустить пулю в лоб, принять яд или размозжить голову о брусчатку Невского. Ведь и в предсмертном письме он выдвигает причиной самоубийства разбившуюся быт любовную лодку. Прислушаемся повнимательнее к этим мотивам. Когда они звучат, в какой общей мелодии, с какими нюансами звучат, Истинная страсть поэта не вызывает сомнений. Она подтверждена жизнью. Только исходная концептуальная заданность позволила Коробичевскому «Воскресение Маяковского» заподозрить здесь лицедейство. И даже в самой личной, самосжигающей, славящей и проклинающей ослепительную царицу Сиона Евреева — Поэме «Флейт-позвоночник» уже с пролога, звучащий на трагической ноте. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в моем конце. Главную ценностью выступает человек. Поэма написана во время войны. «Люди, слушайте, вылезайте из окопов, после довоюете». Слыхано ли было в то время, только Цветаева решалась на такое, подобное обращение, «Милые немцы, я знаю, на губах у вас гетовская Гретхин. не гетовская, конечно, а живая, и нет выше человека ценности в мире, он равный кандидат и на царя вселенной, и на кандалы». Который готов надеть на себя во имя любви. Любящий и любимый человек царь вселенной Этой же мыслью проникнутые и поэмы «Человек». И здесь он центр всего сущего, здесь он сплошная невидаль, огромное необъяснимое чудо. Есть ли, чего б не мог я? Вот Настолько широко простирается могущество человека.